Глава седьмая Еще три дня пролетели как миг. В замке князей Гандлевских Лизоньки жилось очень неплохо. Панечка Саверий был по-прежнему необычайно любезен и занятен. Из-за сырой погоды земля в парке пропиталась влагой после ночного дождя, прогулки на воздухе были отменены. Но не менее интересными оказались путешествия внутри замка. Неумолимая Павла следовала за молодыми людьми по пустым промозглым комнатам и брезжала Руки мерзнут. Не бегите так быстро, мы заболеем, это точно. Добросовестное эхо ворчливо ракотало по углам. Саверий без устали рассказывал Лизоньке про знатный род гандлевских являл поблекших родственников на стенах, указывая пальцем, то на лата на могучей груди рыцарь, то на драгоценности нашей красавицы, то на монаха в групповом портрете. так же и в наше время листают с гостем семейные альбомы с фотографиями. Так от нечего делать. Рассказывая, Ксаверий часто сбивался на латынь, и, честное слово, это не было скучно. Например, в последней зале, почти пустой, с обгоревшими забытыми факелами на стенах, с остовом черного ложа в углу, великолепным видом через узкие, как бойницы, окна на луга и перелески он произнес торжественно «Сик транзит глория мунди!» Тут же перевел «Так проходит слава мирская». А ведь и правда, ушла жизнь и слава из этого величественного помещения. Или такая фраза «Ультус эст индеас аними". Что значит лицо зеркало души? Последняя цитата заставила Лизеньку еще с большим прилежанием рассмотреть в зеркале свои глаза, нос и губы. Если они зеркало души, то отчего на щеке вскочил прыщик? Он во впадинке у носа, может быть, его сразу не разглядишь, но все равно неприятно. Ее лицо должно выражать доброту, ум, смирение. Что еще, верность? Преданность, справедливость вот именно такая у нее душа. А в зеркале отражается испуганная особо с и глуповато любопытствующим взглядом. Вультус врет, она не такая, но все равно весело. Сравнивать лицо свое и характер. И уж совсем замечательную латинскую пословицу она записала в книжецу А море, море, оре, резис. Михи амикус. Павла, смотри-ка, как получается. Аморе, знаешь, что это такое? Это любовь. А теперь отымай по одной букве. Аморе, море, оре, ре. И вот что получается. Любовью, молитвой, характером, делом. Будь мне другом. Из всей латинской пословицы Павлу услышал только первое слово Любовь. Как только Амора начнут склонять, добра да не жди. За Аморы и Сурмилов не похвалит. Только любовные интрижки с молодым шляхчем не хватало, при их ты бедах. Вчера Павла начала разговор. Митька с каретой вчера явился. Все, говорит, починено и к дальнему путешествию приготовлено. Лошадей купим у Гандлевских. Я сама договорюсь. Стало быть, в Россию ехать можно? Лизонька выслушала дуэнью без прежнего восторга. Раньше только и твердила «домой, домой» и сказала рассудительно, «Как же мы поедем? Две дамы в сопровождении Митки? У нас и кучера нет, не говоря о том, что нас некому охранять». «Раньше вы так не рассуждали», — вспылила Павла. Круглое лицо ее пошло пятнами, подбородок нежно затрепыхался, «я не хотела уезжать из Варшавы». Я умоляла дождаться там вашего батюшку, но вы меня не послушались, бросились неведомо куда. Но все тебе вернулось самым лучшим образом. Жалко Прокопия, — она вспомнила погибшего кучера. Но, видно, такова уж воля божья. А теперь княгиня Гондлевская предлагает мне написать батюшке, чтобы он знал, что я жива и благополучно. Да куда писать-то? Княгиня бы помыслила, прежде чем говорить. Где они сейчас, папенька ваша? Может, в Париже, может, уже в Петербурге. Кругом война. Пока еще тихо, а потом как полыхнет. О хлябе октябрьский. Пока осень, почитай, сухая, землю слегка только обрызгивает дочечком, а дальше, как развезет дороги-то, придется ждать, пока снега лягут. А бывают ли у них тут хорошие санные пути? И кто нам карету на полозе поставит? У меня, моя дорогая, прямо голова идет кругом. Лизонька только хмурилась, глядела с напряжением, потом уставилась в окно, отыскивая глазами большую медведицу. — Боюсь я ехать, — сказала она наконец. — А я вам не верю, — крикнула Павла. — Вернее, понимаю, угадываю, какой у вас страх обуял. — Это теч местный вам сердце размягчил. Охи, вздохи, а море, море, туда-сюда, вот и размягчились. — Павла, опомнись, ты говоришь вздор. — Тебе не знать, что мое сердце занято. Было занято. Ты да образ-то Одна пыль осталась и ушла между пальцами речным песком. Обида заставляла Павлу говорить языком поэтическим. Но трезвый голос требовал все расставить по свои места. А молодого шляхтича можно понять. Такая богатая невеста каждому лакома. Лакома. Уж не подозреваешь ли ты, что княжечка Саверий оказывает мне знаки внимания из-за батюшкиного богатства? — вскричала потрясенная до глубины существа своего Лизонька. — Я не подозреваю! — я знаю! — взвизгнула Павла и залила слезами. Большого труда Лизоньке стоило успокоить свою дуеню. вопрос об отъезде так остался открытым. Ночь Лиза провела плохо. Наварилась вдруг тоска. Она и раньше случалась, и Лиза даже определение нашла. сиротская. Это было связано с тем, что перед глазами почти осязаемо являлся неясный образ матери, которую она никогда не видела. Мать ее убаюкала. Но как впала Лизонька в дрему, так полезли в уши какие-то голоса, шептавшие всякие несуразности. Ни понятия, ни смысл. Павла, сидя внутри каменного медальона, выкрикивала свои гнусные подозрения. Вокруг нее бесились ожившие персонажи, которых видела она на портале замка. извились дельфины, хохотали головастые хирувимы, летая среди пыльных пальм. Проснулась она вдруг, словно за руку себя схватила и вывела из негодного сна. Но облегчение это не принесло. Теперь в явь стыд поймала как когтистой лапы. Неужели она и впрямь разменяла любовь к самому финисту на мелкие блестки шлихетского остроуми? Замок был неспокоен. Что-то скрипело снаружи. Может быть, разболтались скобы, держащие водосточную трубу с грифоном, или царапала стены старая ель, росшую у западного входа? Взмах мягкий крыл за окном. Может, почудился? Вызвал в памяти круглоголовых сов и жителей не топырей. Из обжитой части дома слышала слопание дверей, сдохи, чей-то сбивчивый шепот, даже слезы. Всего этого Лизанька слышать не могла, ввиду удаленность ее комнаты от апартаментов хозяев. Но услужливое воображение на этот раз вполне совпадало с действительностью. Хлопали рассержены двери, плакала от обида княгиня. А старый князь, как и в молодости, Первый прикослов охочий до спора, исходил желчью в крике. Здесь нет мистики, просто человек, с обостренным чувством в страдании, например, или в прозрении счастья, начинает воспринимать мир не только глазами и слухом, а некой высшей интуицией, которая Лизоньке, пережившей в детстве сильнейшее потрясение, была давно присуща. Если бы она нырнула ногами в лебяжьего пуха туфли, и пошла бы в этот ночной час путешествовать по замку, то эхо привело бы ее в темный коридор к дубовой с двери, в которой волчьим глазом светилась щель замочной скважины. И если бы она не убежала сразу, а подошла совсем близко, то непременно столкнулась бы с молодым ксавери, который, мучительно изогнувшись, пристроился рядом со скважиной и, сдерживая дыхание, ловил чутким ухом происходивший за дверью разговор. Меньше всего в этот момент княгиня думала, что поднятая ее тема имеет прямое отношение к ее младшему сыну. Страстные и одновременно почтительные речи княгини касались способа возрождения славного рода Гандлевских, а о прочем она сейчас не думала. Иногда княгиня сбивалась с высокого стиля и с обстоятельностью эконома начинала перечислять, сколько будет стоить починка кровли и настил полов, но главное — выкупить замок, спасти его от чужих загребущих рук. И Единственной помощницей в этом святом деле и видела Слизонька Срумилова с ее несчетным богатством. С Ксаверием она потом поговорит, когда уже все будет решено, Он юн, он покладист, и самое важное, он единственный наследник рода Гондлевских. Однако, если бы Ксаверий был не юн и не покладист, его согласие все равно никто бы спрашивать не стал. Дети в те времена считались собственностью родителей. Хочу, а золочу, хочу, из дома выгоню. Старый князь так долго молчал, что княгиня стала почитать мечты свои почти сбывшимися. Тем неожиданнее для нее оказался грубый окрик, скорее вопль, который сопровождался ударом по столу, трясущей со все еще могучей рукой. Очищенные, подготовленные к письму перья разом, выскочили из своего гнезда янтарного стаканчика и рассыпались по столу, как оперение подбитой метким выстрелом птицы. «Как?» Вы собираетесь променять незапятную честь рода гандлевских на преступный союз с русской заезжей авантюристской? Или ты, хозяйка, совсем из ума выжила? Какое мне дело до ее богатства? Россия хочет сокрушить моего государя. Король Станислав, скорбя нуждак Отечества, укрылся за стенами Данцига. Россия стоит за Август Саксонского. Она хочет всю Польшу упрятать в свой душный карман, а мы будем сочинять свадьбу с безродной русской дочерью винного откупщика, ты и впрямь рехнулась? Княгиня совершенно растерялась от столь бурного выражения чувств, но ненадолго. Она прожила с мужем в мире и счастье. конечно, и бури бывали не без этого. Тридцать пять лет и давно успела подобрать ключик его душе. Вначале всплакнула. По счастью, слезы у нее были легкими. То есть она всегда плакала от умиления, от полноты чувств, от светлых воспоминаний. А уж если дело касалось важного, они сами не звергались водопадом, только вытирай. Но сейчас она решила, что устраивать соленые наводнения совершенно ни к чему. Сейчас надо нам показать легкую грусть, не боли и как можно быстрее прекратить обсуждение предстоящего брака. Но пройдет неделя, и можно будет вернуться к опасной теме. Князь опять встанет в позу Юпитера, но во второй раз молнию будут напинать дальние зерницы, а огром звук упавшего стула. В третий раз разговор пойдет совсем легко, а на четвертый он капитулирует перед неизбежностью. Тем более, что совершенно неизвестно, кто останется на польском троне. Пока королей двое, один явно лишний. Если август победит Станислава, то Лизонька Сурмилова войдет в герб Гондлевских не просто как драгоценный алмаз. От нее потянется тропочка к русскому двору. Главное не дать ей уехать, задержать хотя бы до Нового года. Завтра напишу письмо к ее отцу и разошлю по трем столицам — в Париж, в Варшаву и в Петербург, — подумала княгиня, вытирая слезы. Склоненный к замочной скважине, к Ксаверий одеревенел от напряжения и от неудобной позы, но более всего от услышанного. Оно его оглушило, раздавило. Молодость не думает о богатстве, она думает о любви. И к Ксаверий был влюблен без памяти. Уже три месяца сжигала его ученую душу высокая страсть. Избранница отвечала ему тем же. Ею была соседка по имени, прелестная молоденькая вдовушка. С точки зрения Ксаверия, она должна была удовлетворять всем запросам родителей. Знатна, достаточно богата, а что на пять лет старше жениха, так кто считает ей годы на небесах, когда заключает брак? Сейчас вдовушка находится в отъезде, а потому Ксаверий с удовольствием проводил время заезжей умненькой русской а почему бы не развлечь ее, если этого желает маменька? Но прогулки вокруг замка — это одно, а женитьба — нет, никогда. От беспомощности к Ксаверий вцепился в саблю и закусил губу. Ей-ей, он сейчас порубает здесь все к чертовой матери! Он ненавидел этот замок. Со всей его чопорностью, бедностью, спесью и бесконечными разговорами о славном прошлом у него будет свое будущее. Даже если отец лишит его какого бы то ни было наследства, у них с крысьей достанет денег, чтобы жить в Варшаве. Он будет жить в современном, солнцем залитом доме и сидеть на современной, сделанной в стиле рококо с золотом мебели, Вместо гигантских очагов у него будут современные печи с отличной вытяжкой. И не старая колымага с отцовскими клячами будет возить его по городу, а современный выезд с лошадьми Цугом. Разговор за дверью меж тем перешел на другую тему. Пока княгиня не жаловалась на старую тетку Агату, которой стало невозможно, она во все сует свой нос и пытается командовать. Ксаверий с полной страстью отдавал своей мечте. Но как только до слуха его донеслось, я приказал схватить злодея, он сразу навострил уши. Про какого такого злодея толкует батюшка с таким остервенением? Происшествие годовой давности, когда старый Ксенц привез в замок окровавленный труп брата, и помнил во всех подробностях. Знал даже... Хоть князь этот тщательно скрывал, что он Уфри задумал ограбить французскую карету, но сорвалось. Князь решил, что неудача все списала, что честь рода Гандлевских была спасена. Но это ведь как посмотреть? Помыслы воровские тоже грех, а нападение на карету грех двойной, кроме того, тому убийство было. Теперь разочти, кто кого убил? Особенно неприятной была мысль, что эти пропавшие деньги предназначались для спасения польской свободы. Правда, это тоже как посмотреть. Саверий был трезвый молодой человек, считал, что купленные на выборы голоса не меньше гадость, чем воровство. — Молодчика этого познал дама из кочмы. — Сам он остался понаблюдать, а ко мне прислал верного человека, — продолжал князь, не без самодовольства. Не только. Охало. Шляется по округе этот русский в компании с таким же, как он сам, проходимцем, оба в офицерской форме, но не обманет меня этот маскарад. Так вы велели обоих арестовать? Зачем мне второй? Зачем мне приятности с оккупантами? Брать надо одного виновного и узнать, наконец, подробности того темного дела, а также найти деньги, украденные у Польши. Но почему вы думаете, что деньги украл именно он?» «А кто же?» — хотелось скрикнуть к Савелью? «Всяк в округе знал, что русский расплачивался с сензом французским золотом. Когда приполз в тот день раненый Игнаций с капканом на ноге, его беделагу, как только освободили от железной клешни, тут же потащили к старому князю. Начало их разговора к Савель не слышал» а потом подслушал все от слова до слова. Понятно, днем не будешь стоять, прилипнув ухом к двери отцовского кабинета. Однако Ксаверий знал очень комфортный способ подслушивания разговоров в библиотеке. Только не всегда этим способом можно было воспользоваться. За картиной в кабинете князя находилось слуховое окно, оно выходило в оружейную комнату. Обычно оружейная комната закрывалась на ключ а ключ висел у князя на цепочке. Но в ту ночь, когда Ануфри пошел навстречу с каретой, брат, очевидно, умел попадать в оружейную в любое время дня и ночи, он оставил дверь в оружейную не запертой. Рассказ Игнации был полон причитаний, воплей и бестолковой божбы. Все выглядело очень реально. Но у Ксаверии осталось чувство, что Гайдук что-то скрыл а что-то приукрасил, чтобы себя выградить. Скажем, зачем было Ануфрию вести с своими главорезами деликатные разговоры, что, мол, князь имеет на эти деньги не меньше прав, чем какие-то выскочи из Сената? И князю Гандлевскому больше пристало распоряжаться этим золотом. Теперь Гайдук валялся в ногах и конючил, что они, видишь, не хотели никого убивать. Они думали решить дело миром? Вздор! Кто по доброй воле отдаст деньги, хоть чужие, хоть собственные. Первыми начали стрелять люди из кареты. Ануфри с своими тоже открыл борьбу. И тут шальная пуля свалила княжич. Он так и рухнул на землю. Затем пал храбрый Михай. Первый в округе озорник, бабник и пьяница. Карету заволокло пороховым дымом, и стрелять приходилось не глядя. Потом кто-то выпрыгнул из кареты, схватил на плечи тело, — Какое тело, — не понял князь. — шут их разберет. Схватил тело мужчины, может, мертвеца, и как заяц бросился в кусты. Подстрелили его, но не я. Стрелял француз в черном. Такая фурия, я вам скажу. По своим стрелял. Я пальнул во француза, не попал. А он со шпагой на меня кинулся и ранил в плечо. — Может быть, кто-нибудь и раньше подранил. Не упомню. Игнаций предъявил рану в мягкой части предплечья. Потом француз погнался за мной. Я рухнул во враг, схоронился, а как выбираться стал в капкан и угодил. Боль, ваше съедство адовое! А из оврага начал вылезать это бестие француз мимо меня с деревьями проскакал. Кажись, я тут впал в бессознательность, потому что когда к дому пополз, солнце высоко в небе стояло. А Больше я ничего не знаю, в чем и клянусь святыми угодниками и защитницей Девы Марии. Пошлите меня на конюшню, и тебе всыпать плетей за то, что не уберег молодого барина. — Уж это непременно, — пообещал князь, — но я тебе еще вот что скажу. — Если об этих событиях узнает хоть одна живая душа, то я не только исполосую тебе спину и задницу, но велю вырвать язык. Ты меня знаешь, забудь об этом навсегда. К саверии был уверен, что Гайдук выполнил приказание князя. Все забыл. Но по округе ползли слухи. Кто знает, откуда они берутся? Народ видит и слышит гораздо больше, чем ему по чину положено. А потом пошла гулять с Утверждали, например, что черный француз к пропаже золота отношения не имеет. Потому что если человек украл, Он бежит с места преступления, а не возвращается назад, чтобы оплакать соотечественников. Одно непонятно, что ж их оплакивать-то, если сам же по кустам полил в своих из пистолета. Долго еще разговаривали родители, иногда переходя на шепот. К совсем извелся, стараясь не пропустить какой-нибудь важной новости или не менее интересной подробности прошлогодних событий. Нигде не плакала теперь уже непритворно. Тень убитого я неслышно ступала по плавицам замка. Ах, увы нам грехи наши тяжкие! Что винить старшего сына, когда сам прожил жизнь нечестивым растратчиком? Под утро уже солнце поднялось над дальним холмом. Лизонька опять пробудилась. Лаяли собаки, галки вторили им истерическим гомоном. Мужчины во дворе вопили трудно. Вот что поняла Лизонька из диалога по-польски, который был куда-то чем мы его излагаем. — Тащить, что ли? Туда не велено. — А куда велено? — Велено в подвал. Так там же воды по колено. Так в средний против конюшни. А ключи? Так у Игнация ключи. — Да к нейси, да бегом, дьявол тебя возьми. За дробь я ждать -то. Разговор этот тем более выглядел странным, потому что... Обычно слуги в этот час берегли сон хозяев и разговаривали чуть не шепотом, а здесь вдруг начали изъясняться яростно и звонко, как на пожаре. Но их яростные крики не испугали Лизу. Пусть себе дерут глотки. Главное, сейчас солнце светит. А потом уползли в свои норы ночные страхи. совы обернулись галками, и ничто больше не тревожит ее совесть. Днем она твердо знает, что стыдиться ей нечего, потому что она кроткая и любви своя верна, а Павла старая безобразница, и не стоит принимать ее в расчет. Она повернулась на левый бок и спокойно заснула, не почувствовав, не поняв, не увидев, что прямо под ее окнами стоит простая крестьянская телега. На ней лежит опутанный по рукам и ногам веревкой с кляпом во рту и синяком под глазом князь Козловский, которого доставили в замок по распоряжению старого князя.